Прованс. 1. Как жадно, затая дыхание, Склоня колено и плеча, Напьюсь я хладного сверкания Из придорожного ключа, И запылённый и счастливый Лениво развяжу в тени Евангелической оливы Сандалий, узкие ремни. Под той оливой, дороге, бродячий радуясь судьбе, Без удивления, без тревоги, Быть может, вспомню о тебе. И пеньем дум моих влекома В лазуре лиловатой дня, В знакомом платье незнакомо Пройдешь ты, не узнав меня. Два. Слоняюсь переулками без цели, Прислушиваюсь к древним временам. При Цезаре цикады те же пели, И то же солнце стлалось по стенам. Поет платан и ствол в пятнистом блеске. Поет ловчонка. Можно отстранить легко звенящий бисер занавески. Поет портной, вытягивая нить. И женщина у круглого фонтана поет, полощет синее белье. И пятнами ложится тень платана на камне. На корзину, на нее. Как хорошо в звенящем мире этом скользить плечом вдоль меловых оград, быть русским заблудившимся поэтом среди лепета латинского цикад. Сулия Спон, 1923 год.